Я рад, что детей не было, Гринли. Особые обстоятельства радуют меня, что это так. Но переменим тему, ибо эти семейные несчастья наводят меланхолию, а меланхоличный обед все равно, что неблагодарность тому, кто не посылает его». Беседа сделалась общей и закончилась в положенный срок вместе с трапезой. Отсидев обычное время, гости ретировались. Сэр Джервис вышел на палубу и около часа прохаживался по полуюту, беспокойно вглядываясь вдаль в поисках французского сигнала. Потерпев неудачу в попытках обнаружить его, он был вынужден искать ночлег из-за крайней усталости. Однако прежде чем сделать это, им были отданы необходимые распоряжения. В том числе не менее четырех раз был повторен приказ известить его, если случится нечто чрезвычайное. Глава двадцать первая. Эпиграф. «Стремите волны свой могучий бег. В простор лазурный тщетно шлет армады, Земли опустошитель человек. На суше он не ведает преграды, Но встанут ваши темные громады, И там в пустыне след его живой исчезнет с ним». Байрон. Паломничество Чальд Гарольде. Уже широко разлился дневной свет, Когда сэр Джервис снова появился на палубе. Поскольку сцена, представшая перед его взором, как и впечатление, произведенное ею на него, достаточно объяснять читателю положение дел шесть часов спустя, после последних событий, включенных в наш рассказ, то мы отсылаем его к ним по его собственным впечатлениям. Ветер дул теперь по-настоящему штормовой, хотя время года делало его менее неприятным, чем обыкновенно в период зимних бурь. Напротив, ветер был теплый и еще напоён влагой океана, хотя временами он с яростью перекатывал полосы пены, грозя унести в потоках брызг огромные водяные валы на много миль от места, где они родились. Даже водоплавающие птицы в те минуты, когда ветер достигал наибольшей силы, казались испуганными, описывая круги и погружаясь в стихию под ними в поисках защиты от бешеных ударов той стихии, которые принадлежали по своей природе. Как бы то ни было, сэр Джервис видел, что его корабли держатся стойко в жестоком споре со стихией. Все корабли имели одинаковую парусность, а именно взяты на один риф фок, похожий стаксили над шканцами, между Бизань и грот Мачтой, а также зарифленный грот Марсель. Несколько раз в то утро капитан Гринли подумывал, что придется уменьшить площадь последнего паруса. Однако, поскольку это служило важным подспорьем, чтобы выдерживать курс и чтобы судно слушалось руля, то на всякий случай откладывал приказ, пока не начал задавать себе вопрос, можно ли подобрать парус, не слишком подвергая риску людей, которых придется послать на рей. Он решил оставить все как есть или убрать, полагаясь на волю случая. Похожие рассуждения оставили почти все другие корабли точно под такой же парусностью. С наступлением ночи корабли вице-адмиральского дивизиона сблизились согласно приказу, отданному перед тем, как сняться с якорной стоянки, и предписывающему им идти на обычном расстоянии друг от друга на случай, если бы непогода угрожала разбросать их. Корабли, шедшие позади... Под всеми парусами выполнили эту команду намного позже того, как шедшие впереди замедлили ход, уменьшив парусность. Походный приказ гласил «Плантагенет в авангарде, Карнатик, Ахилл, Гремучий, Бленхейм и Воинственный за ним в перечисленном порядке». Ночью было произведено некоторое перестроение, чтобы поставить корабли дивизиона на их боевые позиции в авангардном строю во главе с вице-адмиралом. Тем не менее, главенство Плантагенета было немного мнимым, поскольку один карнатик в то время благодаря неусыпным усилиям был в состоянии держаться буквально в кельваторе флагмана. Все остальные корабли постепенно и почти незаметно оказались у него с наветренного борта. Эти-то обстоятельства и бросились в глаза сэру Джервизу в тот момент, когда его нога ступила на полуют, где он застал Гринли с тревогой следившего за состоянием погоды и положением своего корабля, привалившись к гику Бизани, чтобы сохранить равновесие под порывами шквала. Вице-адмирал удержал свое крепко сбитое и плотное тело, широко расставив ноги, затем повернулся своим красивым, но истеченным непогодой лицом в сторону строя, последовательно следя взглядом, как каждое судно ложится к ветру и продвигается вперед, качаясь на волнах, рассекая носом огромную массу воды, в то время как его мачты описывают короткую дугу в воздухе, а корпус раскачивается под ветром и кренится, словно буравя толщу океана чтобы пробить себе путь. Гэлли Гоу, никогда не считавший себя вестовым во время шторма, был единственным, кроме капитана, лицом на юте, куда он явился по собственному желанию, побуждаемый чем-то вроде неотъемлемого права. «Здорово, старина, Плантер!» — воскликнул сэр Джервис от всей души, как только его глаза выхватили главные детали зрелища. «Глядите, Гринли! Все, кроме Паркера, у него с подветренной стороны!» И так и будут держаться, а тот скорее выбросит последнюю снасть карнатика, чем переменит позицию. Взгляните на мастера Морганика. Он зарифил грот на Ахилле, чтобы в Бейдевинт подойти к своему месту. И я ручаюсь, что за один этот шторм износ его корабля будет таким же, как за шесть месяцев плавания. Он ослабил стыки и раздергал рангоут, словно это кнутовище какие-то, и все из любви к новомодной переделке текелажа английского двухпалубника, наподобие алжирской шебеки. Ладно, пусть пробивает себе путь против ветра. Модник, раз ему нравятся такие забавы. А что стало с Хлоей, Гринли? Вот она, сэр, как раз на расстоянии Леги с подветренного борта от нас, выслеживает согласно приказам. Да, таково ее задание. «Но я не вижу стремительного». «Он неукоснительно впереди, сэр», — отвечал Гринли с улыбкой. «Полученные им приказы довольно трудно выполнить. Его место должно быть против ветра, вон там, на полниге впереди нас. Но это нелегкое дело занять ту позицию, сэр Джерис, когда плантагенет настроен на серьезный лад». Сэр Джерис засмеялся и потер ладони, затем обернулся, чтобы бросить взгляд на бодрый, Единственный корабль иного класса из его дивизиона, этот малый тендер плясал на волнах, регулярно уходя под воду чуть ли не под самый грот, довольно далеко с наветреного борта адмирала, и тем не менее не испытывая затруднений, чтобы удержаться на своем месте, в отсутствие какого бы то ни было верхнего оснащения и пользуясь низкой посадкой корпуса». После этого сэр Джервис пристально осмотрел паруса и снасти Плантагенета. «Никаких признаков до вервелена, а, Гринли?» — спросил адмирал, закончив обзор всей флотилии. «Я надеялся, что мы его все-таки увидим на рассвете». «Пожалуй, так оно и к лучшему, сэр Джервис», — возразил капитан. «Мы мало что могли бы сделать, кроме как глядеть друг на друга в такой шторм. Но даже этого я не хотел бы, прежде чем к нам не присоединиться адмирал Блюотер». «Вы так думаете, мастер Гринли? В таком случае вы ошибаетесь, ибо я добрался бы до него, даже будь я один, на этом корабле, если бы знал, где его найти, как только погода позволила бы сказать ему пару слов».